Христианская студия Свет на Востоке предлагает вашему вниманию книги Нового Завета. Первая кассета извет Господа нашего Иисуса Христа. Четыре Евангелия. Четыре Евангелия говорят о вечной сущности родословии, рождении, смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына человеческого. Они содержат также избранные эпизоды из его жизни и наиболее важные из его изречения и дел. Все они вместе дают представление не столько о биографии, сколько о личности Христа. Это обстоятельство, что в четырёх Евангелиях не биография даётся, но предстаёт перед нами личность во всей полноте, должно определять и характер читательского подхода к ним, в смысле ожиданий читателя и его соответствующей духовной предрасположенности. Важно, чтобы с помощью этих повествований мы пришли к познанию того, которого они открывают нам. И не так уж важно сумеем ли мы на основе явно неполных сведений восстановить для себя связную историю его жизни. По какой-то достаточно веской причине Богу не было угодно допустить составление полной земной биографии Его сына. Двадцать девять лет его жизни, когда он рос и личность его формировалась, обойдены молчанием, которое нарушается лишь однажды, да при том в коротком тексте из двенадцати стихов в Евангелии от Луки. так что лучше уж нам отнести с уважительно к этому умышленному умолчанию бога однако четыре евангелия хотя и не полны в смысле повествования вполне совершенны в смысле откровения может быть мы не узнаем из них всего что он сделал но мы узнаем деятеля в четырёх великолепных персонажах из которых каждый дополняет другие три мы видим самого иисуса христа Евангелисты никогда не описывают Христа, они представляют его, они почти ничего не говорят о том, что думают о нём, но позволяют ему самому говорить и действовать. Именно этим отличаются евангельские повествования от обычных биографий или исторических портретов. Евангелие от Матфея. Все согласны в том, что автором первого Евангелия был Матфей, называемый также Левием, еврей из Галилеи, бывший сборщик податей при римском правлении, за что был ненавидим народом. По поводу даты написания Евангелия от Матфея было множество споров, но достаточного убедительного аргумента, который опровергал бы принятую дату 37-й год по Рождеству Христову, так и не было приведено. Цель написания книги указана в первом же стихе. Евангелие от Матфея это родословие Иисуса Христа сына Давидова сына Авраамова. Приведённые слова указывают на то, что он имеет непосредственные отношения как к давидовому завету царства, так и к авраамову завету обетования, двум самым главным заветам в первой части Библии. Евангелие от Матфея делится на три основные части.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 Иуда родил Фарыса и Зару от Фамарии. Фарыс родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминодава. Аминодав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иссея. Иссей родил Давида царя. Давид родил Соломона от бывшей Заурии. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Асу родил и Асафата, и Асафат родил и Арама, и Арам родил Озию, Озия родил и Аафама, и Аафам родил Ахаза, Ахаз родил Изикию, Изикия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Ихонию и братьев его во время переселения в Вавилон. По переселении же в Вавилон Ихония родил Солофиила. Солофиил родил Заровавеля. Заровавель родил Авиуда. Авиуд родил Илиякима. Илияким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Илиуда. Илиуд родил Илиязара.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 По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде чем сочитались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. И Иосиф же муж её, будучи праведен и не желая её обесславить, решил тайно отпустить её. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему в сновидении и сказал: "Иосиф, сын Девидов, Не бойся принять Мариам жену твою, ибо рождённая в ней от Духа Святого и родит она сына, и наречёшь имя ему Иисус, ибо он спасёт народ свой от грехов их. А это всё произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: Вот дева зачнёт в чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. что в переводе значит с нами бог. Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал её доколе не родила она сына, и он нарек имя ему Иисус. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни Ирода царя, вот волхвы с востока прибыли в Иерусалим и сказали: "Где родившийся Царь иудейский? Ибо мы видели восход его звезды и пришли поклониться ему". Услышав это, царь Ирод смутился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: "Где родился Христос?" Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше правителей Иудиных, ибо из тебя выйдет трость, которая будет пасти народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от них время, в продолжение которого являлась звезда, и послав их в Вифлеем, сказал: Пойдите и все точно узнайте о младенце, и как только найдете его, возвестите мне, дабы и я пришел и поклонился ему. Они же, послушавшись царя, пошли. И вот звезда восход, которую они видели, шла перед ними, до коли не пришла и не стала над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и войдя в дом. увидели младенца с Марией матерью его и павши поклонились ему и открыв сокровища свои принесли ему дары золото ладан и смирну и получив откровение в сновидении не возвращаться к Иродам иным путём удалились в страну свою когда же они удалились вот ангел господин является в сновидении Иосифу и говорит встань возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там до коли не скажу тебе ибо Ирод вскоре будет искать младенца чтобы погубить его и он встав взял младенца и матерь его ночью и удалился в Египет и был там до кончины Ирода чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка из Египта призвал я сына моего Тогда Ирод, увидев, что он обманут волхвами, весьма разгневался и послал истребить всех младенцев в Вифлееме и во всей области его от двух лет и ниже, по времени, которое точно выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное чис Иеремию пророка: Голос в раме был слышен, плач и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих. и не хочет она утешиться, потому что их нет. А когда скончался Ирод, вот ангел Господень является в сновидении Иосифу в Египте и говорит: "Встань, возьми младенца и мать его и иди в землю израилеву, ибо умерли искавшие духом младенца". И он встал, взял младенца и мать его и вошёл в землю израилеву. Услышав же, что Архилай царствует над Иудеей вместо отца своего Ирода, убоялся туда идти. Получив же откровение в сновидении, удалился в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе именуемом Назарет, дабы исполнилось сказанное через пророков, что он будет назван Назореем. Глава 3. В те дни в пустыне иудейской выходит на проповедь Иоанн Креститель и говорит: «Кайтис, ибо близко царство небесное». Он тот, о ком сказано через Исаию пророка: «Голос вопиющего в пустыне, приготовьте дорогу Господу прямыми делайте пути Его». У самого же Иоанна одежда была из верблюжьего волоса и пояс кожаный на бедрах его, и пищей его были саранча и дикий мед. Тогда выходили к нему и Иерусалим и вся Иудея и вся округа и Орданская и крестились у него в Ордане реке, исповедуя грехи свои. Увидев же, что многие из фарисеев и саддукеев идут к нему креститься, он сказал им. Отроги изменины, кто указал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же плод достойный покаяния, и не думайте говорить самим себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму? Уже лежит топор при корне деревьев, и так всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Я воскрешу водою в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, тот, чью обувь я недостоин понести, он будет крестить вас духом святым и огнем. Лопаты его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а мекину сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же препятствовал ему, говоря: «Мне нужно креститься от тебя, а ты приходишь ко мне». Но Иисус ответил ему: «Допусти сейчас, ибо так подобает нам исполнить всякую правду». Тогда он допустил его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот открылись с небеса, и увидел он несходящего как голубь духа Божия, спускающегося на него. И вот голос с небес, говорящий: "Это сын мой возлюбленный, на ком моё благоволение". Глава четвертая. Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. И проведя в пустыне сорок дней и сорок ночей, наконец ощутил голод. И подойдя, искуситель сказал ему: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами. Он же ответил: написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Когда берёт его дьявол в святой город и ставит его на крыло храма и говорит ему: "Если ты сын Божий, бросься вниз, написано ведь, а ангелом своим заповедую то на тебе, и на руках понесут тебя, чтобы ты не приткнулся о камень ногою твоей". Сказал ему Иисус: "Написано также: не искушай Господа Бога твоего". Снова берёт его дьявол на гору весьма высокую и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему: "Всё это дам тебе, если павши поклонишься мне". Тогда говорит ему Иисус: "Прочь, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи". Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Услышав же, что Иоанн предан, он удалился в Галилею. И оставив Назарет, пришёл и поселился в Капернауме приморском, в области Завулоновой и Нефалимовой, чтобы исполнилось сказанное через Исаю пророка: "Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути морском за Иорданом, Галилея язычников, народ сидящий во тьме, увидел свет великий". И сидящим в стране и тени смерти свет воссиял им. С того времени начал Нисус проповедовать и говорить: «Кайтис, ибо близко царство небесное». Проходя же по берегу моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною». И я сделаю вас словцами людей, и они тотчас составили сети и последовали за Ним. И пройдя оттуда дальше, увидел Он других двух братьев, и Аквы Завидеева и Иоанна брата Его в лодке с Завидеем отцом их, чинящих сети свои, и призвал их. Они же тотчас оставили лодку и отца своего и последовали за Ним. И ходил Иисус по всей Галилеи, учащая на гогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в народе. И прошел слух о нем по всей Сирии, и привели к нему всех недужных, одержимых различными болезнями и муками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелил их. И последовало за ним много народа из Галилеи и Десятиградия и Иерусалима и Иудеи и из Иордана. Глава 5. Увидев же народ, он поднялся на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его, и отвершивши уста свои, он учил их так: Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они будут насыщены. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими. Блаженны гонимые за правду, Ибо их есть царство небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и злословить и лгать на вас из-за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша велика на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль станет пресной, чем сделать ее соленой? Ни на что она больше не годна, разве только выбросить ее вон, чтобы топтали ее люди. Вы свет мира, не может укрыться город, расположенный на верху горы. И когда зажигают светильник, не ставят его под сосуд, но на подсвечник и светит всем в доме. Так до да вас сияет свет ваш пред людьми, чтобы увидели они ваши добрые дела и прославили отца вашего, который на небесах. Не думайте, что я пришёл упразднить закон или пророков. Я пришёл не упразднить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не пройдут небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдёт в законе, пока всё не сбудется. Поэтому кто упразднит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет назван в царстве небесном. А кто исполнит и научит, тот великим будет назван в царстве небесном. Я говорю вам: если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдёте вы в Царство небесное. Вы слышали, что было сказано древним: "Не убивай", кто же убьёт, будет подлежать суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего будет подлежать суду. тоже скажет брату своему: "А рака, пустой человек, будет подлежать синедриону, кто же скажет: "Глупец будет повинён гиенне огненной". Поэтому, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и иди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с противником твоим без промедления, пока ты с ним на пути, чтобы не предал тебя противник судьи, а судья служителю, и не был ты брошен в тюрьму. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, доколе не отдашь последнего кадранта мелкой монеты. Вы слышали, что было сказано: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. Если же глаз твой правый соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было брошено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отруби её и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё пошло в гиенну. Было сказано: если кто отпустит жену свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что всякий отпускающий жену свою, кроме как по причине блуда, подвергает её опасности прелюбодеяния, и кто женится на отпущенной, прелюбодействует. Ещё слышали вы, что было сказано древним: "Не приноси ложной клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои". А я говорю вам,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 А я говорю вам, не противись злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2. Просящему у тебя, дай, и от хотящего занять у тебя, не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано: возлюби ближнего твоего и возненавить врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, который на небесах. Потому что солнце свое он возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и неправедных. Ибо если возлюбите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли самое делают и мытери? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не то же ли самое делают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный. Глава шестая. Наблюдайте затем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми на показ, иначе нет вам награды от отца вашего, который и на небесах. Поэтому, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Когда же ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. И когда молитесь, не будьте как лица меры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. моляж же не разглагольствуйте как язычники ибо они думают что в многословии своём будут услышаны и так не уподобляйте им ибо знает отец ваш в чём вы имеете нужду прежде чем попросите у него вы же молитесь так отче наш который на небесах да светится имя твое да придёт царство твое да будет воля твоя и на земле как на небе Хлеб наш насущный дай нам сегодня и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы проститите людям согрешения их, простит и вам Отец ваш небесный. Если же вы не проститите людям согрешений их, то и Отец ваш не простит согрешений ваших. Так даже постийтесь, не делайте скок лицемеры с умрочными, ибо они искажают лица свои, чтобы показать себе людям постящимися. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Ты же, постясь, помажь твою голову и лицо твое умой, чтобы показать себя постящимся не людям, но отцу твоему, который в тайне, и отец твой видящий в тайне воздаст тебе. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут; ибо где сокровище твоё, там будет и сердце твоё. Светильник тела есть глаз. И так если глаз твой будет чист, то всё тело твоё светло будет. Если же глаз твой плох будет, всё тело твоё тёмно будет. Итак, если есть свет, который в тебе есть тьма, то как велика эта тьма? Никто не может служить двум господам, или одного возненавидит, а другого возлюбит, или к одному привяжется, а другим пренебрежёт. Не можете Богу служить и богатству. Поэтому говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что вам одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Посмотрите на птиц небесных, Они не сеют и не жнут и не собирают жительницы, и отец ваш небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их? И кто из вас в заботе сможет прибавить к сроку жизни своей малую меру? И об одежде, что заботитесь? Поглядите на лилии в поле, как они растут, не трудятся и не предут. Но говорю вам, что из Соломона во всей славе своей никогда не одевался так, как любая из них. Если же траву в поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так наряжает. Не гораздо ли больше вас, маловеры? И так не заботьтесь и не говорите: что нам есть или что пить или во что нам одеться? Ибо всего этого ищут язычники. Знает отец ваш небесный, что вы нуждаетесь во всём этом. Ищите же прежде царства и правды его, и это всё приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, довольно для каждого дня беды его. Глава 7. Не судите, чтобы и вы не были судимы. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой умерите, такой и отмерено будет вам. Что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в твоём глазу не замечаешь? Или как скажешь брату твоему: "Дай я выну соринку из глаза твоего, а у тебя бревно в глазу?" Лицемер, вынь сперва из глаза твоего бревно, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не затоптали его ногами и, обернувшись, не растерзали вас. Просите и дано будет вам, ищите и найдёте, стучитесь и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Или есть между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, а он подаст ему камень? Или рыбы попросит, а он подаст ему змию? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать дары благие детям вашим, тем более Отец ваш, который на небесах, даст благо просящему у него. Итак, во всём, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы; ибо это закон и пророки. Входите узкими вратами, ибо широки врата и просторен путь ведущий в гибель, и многие идут им. Ибо узкие враты и тесен путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Остерегайтесь ложе пророков, которые приходят к вам в одежде овечьей, внутри же волки хищные. По плодам их познаете их. Разве собирают стерния виноград или стрепеяника смоквы? Так всякое хорошее дерево производит добрые плоды, плохое же дерево производит дурные плоды. Не может хорошее дерево приносить дурные плоды, не плохое дерево приносить добрые плоды. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Итак, по плодам их познаете их. Не всякий, говорящий мне, господи, господи, войдет в царство небесное, но исполняющий волю отца моего, который на небесах. Многие скажут мне: "В тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем много чудес совершили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас. Удалитесь от меня, делающие беззаконие". Поэтому всякий, кто слушает эти мои слова и исполняет их, подобен будет мужу разумному, который построил свой дом на скале. И пролился дождь, и разлились реки, и подули ветры, и обрушились на дом тот, и он не рухнул, ибо основание его было положено на скале. И всякий слушающий эти мои слова и не исполняющий их, подобен будет мужу безрассудному, который построил свой дом на песке. И пролился дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он рухнул, и разрушение его было великое. И было, когда окончил Иисус слова эти, изумлялся народ учению Его, ибо учил он их как власть имеющий, а не как книжники их. Глава восьмая. Когда же сошел он с горы, за ним последовало много народа. И вот прокаженный подошел и кланялся ему, говоря: Господи, если ты хочешь, можешь меня очистить. И протянув руку, он коснулся его и сказал: «Хочу очистись». И тотчас очистился он от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри никому не говори, но иди покажись священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел он в Капернаум, подошел к нему сотник и просил его: «Господи, отрок мой лежит дома расслабленный и жестоко страдает». И Иисус говорит ему. Я приду и исцелю его. Но сотник ответил: Господи, я недостоин, чтобы ты ко мне вошёл под кров. Но только скажи, и будет исцелён отрок мой. Ведь я человек подвластный, имеющий в своём подчинении воинов, и говорю одному: "Пойди", и идёт, и другому: "Приходи", и приходит, и этому рабу моему сделай это, и делает. Услышав же Иисус удивился и сказал сопровождающим: Истинно говорю вам, я и в Израиле не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут со Авраамом Исааком и с Ааком и Иаковом в царствии небесном. Сыны же царства извержены будут вать ему внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, как ты поверил, да будет тебе. И исцелен был отрок в час тот. И придя в дом Петра, Иисус увидел, что тёща его лежит в горячке. И он коснулся руки её, и оставила её горячка. Она встала и служила ему. С наступлением же вечера привели к нему многих бесноватых, и он изгнал духов словом и всех недужных исцелил. Дабы исполнилось сказанное через Исаю пророка, он взял на шинемости и понёс болезни. Увидев же вокруг себя народ, Иисус повелел переправиться на другую сторону. И подошёл один книжник и сказал ему: "Учитель, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни шёл". И говорит ему Иисус: "У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнёзда, а сыну же человеческому некуда голову преклонить". Другой же из учеников сказал ему: "Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего". но и Иисус говорит ему следуй за мною и предоставь мертвым хоронить своих мертвых и когда вошел он в лодку последовали за ним ученики его и вот сделалось великое волнение в море так что лодку заливало волнами он же спал и подойдя разбудили его говоря Господи спаси погибающим и говорит им как вы боезливы маловерные тогда встав Он взбранил ветрам и морю, и настала великая тишина. Люди же удивились и говорили: кто это, что и ветры и море повинуются ему? И когда он прибыл на другой берег в страну Гадаринскую, его встретили, выходя из могильных пещер, два бесноватых, столь свирепых, что тем путём никто не мог пройти. И вот они закричали: "Что тебе до нас, сын Божий? Пришёл ты сюда прежде времени мучить нас?" Вдали же от них пошло с большое стадо свиней, и бесы просили его: "Если ты изгонишь нас, пошли нас в стадо свиней". И он сказал им: "Идите". Они выиде пошли в свиней. И вот тринулось всё стадо с крутизны в море, и свиньи погибли в воде. Пастухи побежали и, придя в город, объявили о всём и об иснаватых. И вот весь город вышел на встречу Иисусу. И когда они увидели его, попросили удалиться из области их. Глава 9. И войдя в лодку, он переправился и прибыл в город свой. И вот несут к нему расслабленного, лежащего на постели. И Иисус, увидев веру их, сказал расслабленному: держи заи чада, прощаются грехи твои. И вот некоторые из книжников сказали самим себе: он богохульствует. И Иисус, зная мысли их, сказал: почему вы мыслите дурное в сердцах ваших? ибо что легче: сказать ли: прощаются грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что власть имеет Сын человеческий на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И встав Он пошел в дом свой. Народ же, увидев, устрашился и прославил Бога, давшего такую власть людям. И проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: следуй за мною. И он встал и последовал за Ним. И было, когда он возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. И увидел фарисеи и говорили ученикам его: "Почему учитель ваш ест с мытарями и грешниками?" Услышав же это, он сказал им: "Нездоровым нужен врач, а болящим. Пойдите и научитесь, что значит милость, и хочу, а не жертвы. Я пришёл призвать неправедных, но грешных. Когда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: "Почему мы и фарисеи постимся, а ученики твои не постятся?" И сказал им Иисус: "Могут ли сыны чертога брачного оскорбить, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься. И никто не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок её разорвёт, и дыра будет хуже." И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи и вино вытекает и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в мехи новые и сохраняется и то, и другое. Когда он говорил им это, вот один начальник подошёл и кланялся ему, говоря: "Дочь моя только что скончалась, но приди и возложи руку твою на неё, и она оживёт". И встав, Иисус последовал за ним и ученики его И вот женщина, больная кровотечением 12 лет, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Говорила она себе самой: "Если только прикоснусь к одежде его, буду спасена". Иисус же обернулся и, увидев её, сказал: "Дерзай, дочь моя, вера твоя спасла тебя". И испасена была женщина в час тот. И говорил Иисус, придя в дом начальника и увидев играющих на свирели и толпу шумящую: "Выйдите, не умерла девица, но спит, и смеялись над ним. Когда же удалена была толпа, он вошёл и взял её за руку, и встала девица, и прошёл слух об этом по всей земле той. И когда Иисус проходил оттуда, последовали за ним двое слепых, крича ему: "Помилуй нас, сын Давидов!" А когда он вошёл в дом, слепые к нему подошли, И говорит им Иисус: верите ли, что я могу это сделать? Они говорят ему: да, господи. Тогда он коснулся их глаз и сказал: повере в вашей, да будет вам. И открылись глаза их. И строго наказал им Иисус: смотрите, пусть никто не знает. Они же, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же они выходили, вот привели к нему немого бесноватого. И когда бесс был изгнан, заговорил немой, и удивлялся народ, говоря: никогда не было такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского. И обходил Иисус все города и селения, учась в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Увидев же толпы народа, он жалелся над ними, потому что они были изнуренные и полегли, как овцы без пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а работников мало. Поэтому молите Господа на жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою. Глава десятая. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Имена 12 апостолов следующие: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его; и Иаков Заведеев и Иоанн, брат его; Филипп и Варфоломей; Фома и Матфей-мытых; Иаков Алфеев и Фаддей; Симон Кананит и Иуда и Искариот, который был предателем его. Этих 12 послал Иисус и дал им такие повеления: На путь к язычникам не идите и в город Самарянский не входите. Идите лучше к ковцам погибшим дома Израилева. И когда пойдёте, проповедуйте и говорите: "Близко Царство Небесное. Болящих исцеляйте, мёртвых воскрешайте, прокажённых очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили даром давайте". Не берите себе ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух рубашек, ни обуви, ни посоха; ибо работник достоин пропитания своего. И в какой бы город или селение вы ни вошли, узнайте, кто в нём достоин, и там пребывайте, пока не выйдете. Входя же в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, да придёт мир ваш на него; если же не будет достоин, мир ваш к вам да возвратится. А кто не примет вас и не послушает слов ваших, стряхните пыль от ног ваших, выходя вон из дома или из города того. Истинно говорю вам, легче будет в земле содомской и гоморской в день суда, чем городу тому. Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Итак будьте разумны, как змеи, и бесхитры, как голуби. Берегите же людей, ибо они предадут вас в судилище и в синагогах своих подвергнут вас бичеванию. И к правителям и царям поведут вас за меня во свидетельство им и язычникам. И когда предадут вас, не заботьтесь, как или что вам сказать, ибо дано будет вам в тот час, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить о вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец дитя своё и восстанут дети на родителей и умертвят их и будете ненавидимы всеми за имя моё потерпевший же до конца тот и будет спасён когда же будут гнать вас в одном городе бегите в другой ибо истинно говорю вам не успеете вы обойти городов израилевых как придёт сын человеческий ученик не выше учителя и раб не выше господина своего достаточен для ученика, чтобы он стал как учитель его, и раб, как господин его. Если хозяины дома прозвали веель за вулом, тем более домашних его. Поэтому не бойтесь их, ибо нет ничего скрытого, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Что говорю вам в темноте скажите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь лучше могущего душу и тело погубить в геенне. Не двое воробья продаются за сари, мелкую монету, и ни один из них не упадёт на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сосчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих воробьёв. Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, исповедую и я его перед отцом моим, который на небесах, и кто отречётся от меня перед людьми, отрекусь и я от него перед отцом моим, который на небесах. Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Я пришёл принести не мир, но меч, ибо я пришёл разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, и невестку со свекровью её. И враги человека домашние его, любящий отца или мать более меня, недостоин меня, и любящий сына или дочь более меня, недостоин меня. И кто не берёт креста своего и не следует за мною, недостоин меня. Нашедший душу свою потеряет её, и потерявший душу свою за меня найдёт её. Принимающий вас меня принимает, и меня принимающий принимает пославшего меня. Принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка, и принимающий праведного во имя праведного получит награду праведного. И кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды только во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. конец с первой стороны первой кассеты